Глава четвертая. А ну подняли свои тощие с задницы мартышки без волосы. Раздался над ухом ракоцующий бас, заставивший голову взорваться болью. Рядом послышался стон Маринны, которая тоже, видимо, начала приходить в себя. Ну да, этот вопль мертвого разбудил бы. Что это за вид? Разорялся все тот же голос. С трудом разлепив глаза, я увидел прямо перед собой огромную рожу злющего орка. Рука на автомате дернулась, чтобы по ней зарядить, но я себя остановил. Пока ничего не понятно. Вот разберемся, куда и к кому попали. Опять всю ночь бухали в кабаке. Что за рванье на вас одето? Вы новобранцы стражи или тупое арабское трепе с плантации Лергуса? О, бальдир, дай мне силу держаться и не прибить этих ничтожеств! Что ты так криешь, абразина? Не видишь людям плохо? Простонала Марина. Ах, простите мне мою невоспитанность. Не думал, что ко мне в гости пожаловали благородные доны. А ну встали, отребье гоблинское! Схватив меня за грудки, орк поставил на ноги сначала меня, а потом и Марину. Опершись друг от друга, чтобы не упасть, мы с удивлением рассматривали место, куда нас выкинул портал. Его можно было охарактеризовать одним словом – казарма, а орущий наносорг был сержантом, судя по нашивкам. Откуда я это знаю? Не знаю, но точно знаю, что мы не на Аштейлии. Почему? Да потому что Глис тут не работал. Связи не было вообще, и это было непривычно. Но вот где мы, еще предстояло понять. И этот торк, несмотря на его грозное рычание, был пока единственным возможным источником информации. Снимайте свое трепье и одевайтесь в приличную одежду. И бронь не забудьте одеть. Оруженосца господам не положено, так что управляйтесь сами. Ван в груди железа покопайтесь и подберите себе по размеру. Жду вас через полчаса на построении. И молитесь своим богам о быстрой смерти, если посмеете опоздать хоть на секунду. Развернувшись, эта Харя двинулась на выход, попутно выкрикивая ругательства, так и не дав нам и слова вставить. Марин, ты как? Прислонившись к стене, я перегонял эфир по каналам, стараясь восстановиться. Не спрашивай, отмахнулась она. Как может чувствовать себя дочь, что потеряла отца и братьев? Ведь для меня они теперь умерли. Ничего. Осторожно обнял я ее. Одна ты точно не останешься. Обещаешь? Доверчиво посмотрела она в мои глаза. Обещаю. Прошептал я, целуя ее. Я очень хочу услышать, что у вас произошло, но позже. Сначала надо понять, куда нас занесло. С трудом оторвавшись от тяжело дышащей девушки, я направился к броне. Получать по голове оторка очень не хотелось, как и светить магией. Черт его знает, где мы оказались. Вдруг тут владеющих сжигают на кострах или приносят жертву всяким богам. Лучше перестраховаться и не показывать до поры свои возможности. Согласна, кивнула Марина. И связи нет. Нам что надо будет вот это надеть? Брезгливо подняв поддоспешник, явно не первой свежести, протянула она. Придется, вздохнул я. Перспектива надевать пропахнувшую чим-то потом одежду совсем не вдохновляла, но иначе эти куски железа разотрут кожу в кровь. Хотя раскобрав эту груду, я внизу обнаружил кожаные куртки с наклепанными на них пластинами железа. Ее можно было спокойно надеть на нашу одежду. Штаны, идущие в комплекте, мне можно было не надевать, сойдут и мои, а вот Мари не счигалиать в юбке было никак нельзя. Чим? Заныла она. «Я не надену эти штаны, они мне слишком велики!» «И что ты предлагаешь?» – удивился я. «Снимай свои, уверенно я смогу в них влезть». Поймав мой скептический взгляд, что остановился на ее оттопыренной попке, она уже набрала воздуха в рот для выражения своего возмущения, но я ее слушать не стал, споро стянув их с себя. Лучше пусть сама попробует, чем потом мозг вынесет». Отвернувшись, чтобы ее не смущать, я влез в кожаные штаны, которые были мне чуть великоваты, но подвязка, что использовалась в них вместо ремня, не дала им спадать. Услышав за спиной кряхтение, я обернулся и увидел, что перед женской настойчивостью и уверенностью, что выбранная модель ей впору, ни одна вещь не устоит. Застегнув на вдохе брюки, она с довольной моской победителя посмотрела на меня. Показав ей лайк, я надцепил на пояс меч. Такой же, но чуть короче, вручил Марине. Герб вышитый на куртках нам ни о чем не говорил, поэтому мы просто их надели и поспешили на выход. Мои внутренние часы кричали, что времени отведенного оркам на переодевание почти не осталось. Страшитесь, тупицы безголовые! зарал он, увидев, что все в сборе. На небольшом плато перед казармой собралось около тридцати рыл. Лицами этот сборот назвать не получалось. Сейчас будет поднят флаг славного города Гундуна. Мы споем гимн, и если я услышу, что какая-то падаль заржет в процессии, удовлю собственными руками. Подавая пример, он заревел во всю мощь своих легких. Мы воины, стражи, бойцы и стрелки, мы маги, прошедшие битвы. Гундун в нашем сердце пылает огнем. «Лишь тут боги слышат молитвы!» Мы старательно подпевали рычащему орку, у которого напрочь отсутствовал слух. Но с его громким голосом это были не его проблемы. Какой-то гном, не выдержав звуковой волны, а может просто ему стало плохо, блеманул прямо себе на ноги. После этого был показательно избит и отправлен в карцер. Остальные на него почему-то посмотрели, как на счастливчика. Ну а после того, как все закончилось, нас распределили по районам патрулирования. Правил не было. Увидел, что кто-то буянит, сразу тащи в тюрьму. Не справляемся сами, звать на помощь. Для этого нам дали свистки и пинком под зат отправили в патрулирование. На наше счастье, ведя на беду, нам достался относительно спокойный район, в котором единственной достопримечательностью был большой кабак. Появляться возле него нам не рекомендовали товарищи по несчастью, потому как народ там собирался злой и в основном входящий в гильдии воров и убийц. Сочувственно похлопав нас по плечу, все отправились по своим делам. Выйдя за ворота и расспросив, куда нам надо было идти, мы направились в нужном направлении, решая, где найти источник информации, чтобы можно было, не вызывая лишних подозрений, понять, куда нас все-таки занесло. Да и насчет денег надо было бы разобраться. У меня в кармане была сотня золотых, и теперь стоило понять, много это по здешним меркам или мало, и вообще в ходу ли тут золото. Привычка всегда иметь с собой наличность оказалась правильной. Оно оказалось в ходу. Понаблюдав за уличными торговцами, мы увидели, что с ними расплачиваются медными монетами. Ну а там, где есть медь, там и серебро, золото там точно будет. Какие будут мысли? спросил я девушку. Усевшись на лавочку, мы грызли пирожки с мясом какого-то животного. Мой золотой приняли без проблем, сходу разменяв его. Правда, перед этим продавщица долго крутила его перед глазами, подозрительно всматриваясь в незнакомый рисунок. Но золото оно и в Африке золото, независимо от того, что на нём нарисовано. Поэтому вопрос про питание пока не стоял. Но если задержимся, то надо будет решать вопрос с жильём. «С этим миром что-то не то». задумчиво отозвалась Марина. Поясни, вроде все как обычно, если не считать грязи на улицах и желания залить тут все пламенем. Ага, вот только обрати внимание, ты тут хоть один храм богиням видишь? Ты хоть раз услышал, чтобы их поминали в разговоре? А уж про артефакты проверки над тему, что есть у любой стражи в любом из миров, я и говорить не буду. И это не потому, что нам их не дали. Его не было даже у того громкого орка. И какой вывод? удивленно протянул я. А ведь она права. Я настолько ко всему этому привык, что и не заметил разницы в отличие от нее. Он тебе не понравится, потому что прозвучит бредом. Не хотя ответила она, посмотрев на небо. При этом она скривилась, будто увиденное ей не понравилось. Сударыня, обратилась она к проходящей мимо девушке. Чем я могу помочь доблестной страже? Кокетливо улыбнулась Та, стрельнув глазками в мою сторону и показав желтые зубы, никогда не знавшие зубной пасты. Где мы можем найти храм хранителя или иных богинь? Хранителя? Не понимающе моргнула девушка. Какого хранителя? Я, кроме отца Сперидона, хранителя закона, никакого другого хранителя не знаю. Еще есть тетушка Аглая, она тоже говорит, что хранит покой в семье, которую ее бестолковый муж все время нарушает. Помню, как она его била корзиной по голове, приговаривая, что она все хранит, а этот все пытается растащить. Еще... Стоп, хватит. Где можно найти храм богов, чтобы принести дары? Прервала ее Марина. Я уже начал догадываться, куда нас занесло, но высказываться не спешил. Слишком уже все это попахивало бредом. А вам чей храм нужен? Если Фреи матери земли, то идите туда. Махнула она рукой в левую сторону. Если Лигорна, повелителя неба, или Бальдира, бога воинов, то туда. Пошли. Вскочив, Марина схватила меня за руку и, не обращая больше внимания на горожанку, потащила в указанную сторону. Если я права, то мы из этой задницы точно не выберемся. Если ты права, то выбираться нам будет некуда. Нам пришлось еще пару раз останавливать прохожих, чтобы уточнить маршрут. После десяти минут петляний по городу мы оказались возле одного из храмов. Пусть ваши клинки умочятся кровью врагов, поприветствовал нас его служитель. Чем может помочь скромный жрец Бальдира двум отважным воинам? Мы прибыли с юга, стала петь тому в уши Марина. И услышав о славном боге войны, захотели послушать про него, а также услышать о знаменитой битве с пожирателями, где воинство богов во главе с хранителем миров сошлось с самой тьмой. Не знаю о каких пожирателях и хранители ты говоришь, дева. Но о подвигах Бальдира ходят легенды, и сейчас я их вам поведаю. Только через час нам удалось сбежать от слова охотливого жреца. И то пришлось его прерывать, оправдываясь службой. «Убедился?» – спросила она, когда мы вернулись в свой район патрулирования и расположились на привычной лавочке. «Мы не просто в другом мире, мы еще и в другом времени. Я читала историю Хранителя и о его битве с Хроносом. Тогда он и получил возможность управлять временем. Ты его аватар, быть может, это как-то связано. Поэтому не вижу в этом ничего нереального». А вот что нам теперь делать, большой вопрос, на который у меня нет ответа. Продолжил я. Все, что приходит в голову, это каким-то образом выяснить, где мы находимся, и узнать, есть ли возможность вернуться на Землю в нашу реальность. И если Влад уже родился, обратиться к нему за помощью, честно все рассказав. А если нет, то найти наш род и дальше думать. Кровь не обманешь, нас признает. Тебя меньше кобы, меня багрянины. Ну а дальше? Дальше жить, надеясь, что найдется способ вернуться. Понять бы, в каком времени мы оказались. И для выяснения этого лишь одно место, где можно безбоязненно получить нужную информацию. Кабак? догадалась она. Кабак, подтвердил я. И на их место я не знаю. А с пьяным глаз можно многое узнать, не вызывая подозрений. Черт его знает, как тут к иномирцам относятся. И пока я все же думаю, магии не стоит пользоваться, только в крайнем случае. Но если что, лупим по максимуму и валим, пока не повязали. Трактир без названия совсем не внушал оптимизма и навевал мысли о пищевом отравлении, если отважится тут хоть что-то съесть. Невысокое приземистое здание, из которого доносились пьяные крики, спокойствившееся и выцветшей вывеской. На которой, если приглядеться, можно было различить какого-то монстра одной рукой прижимающего к себе девушку с минимальным количеством одежды, а в другой держащего большую кружку, по-видимому, с пивом. Рядом на земле валялись какие-то мужики в стельку пьяные. Кто-то сбоку справлял нужду прямо на стену трактира. Дома, что к нему прилегали, были не менее пошарпаны и с погасившимися крышами, из закрытых ставнями окон которых едва пробивался тусклый свет. Типичное средневековье без намёка на цивилизацию. Замерев возле входа и слыша наносящиеся из него вопли, мы уже думали, что идея зайти внутрь была не самой лучшей. Но деваться некуда. Нам нужны были ответы. Шаг вперёд и два назад. Причём быстрых, иначе бы нас снесло тело, что вылетело из дверей. Вежливо пропустив его, мы осторожно заглянули внутрь и только после этого вошли. Внутри, как мы и предполагали, было тесно, душно и сильно воняло. Светильники, по всей видимости, магические, что беспорядочно висели под потолком, давали не слишком много света, так что большая часть помещения была погружена в полумрак. Вокруг сновали официантки, что разносили подозрительную бурду в больших кружках. Рядом со входом обосновались два эльфа и о чем-то спорили с порядочно набравшимся гномом. Какие-то мутные личности во всём тёмном дружно пинали в углу нечто, завёрнутое в балахон. В общем, устав уже удивляться специфическому окружающему антуражу, мы заметили одинокий и скучающий историк в самом углу и направились к нему. На нас, к счастью, никто не обращал внимания. Нет, мы, конечно, поймали пару быстрых взглядов, брошенных в нашу сторону, но подходить и знакомиться пока никто не спешил. Хотя удивляться этому не стоило, мы же стража. А то, что тут творилось, было как раз по нашей части, но нам на это было откровенно плевать. Карьера бегающей мясной консервы меня никогда не приощила, да и Марию думаю тоже. Мясо и пиво. Сделала заказ Марина, внимательно следя за залом. Ну да, ничего необычного. Какой-то парень в странной майке и штанах. Складывалось ощущение, будто его прямо из дома выдернули. О чем-то спорил с парой гоблинов. Но, видимо, разговор не задался. После минуты припираний он подхватил мелкое тело и четким выверенным движением выкинул его в приоткрытшуюся дверь. А после присоединился к явно ожидающей его компании из двух наемников. Ну, по крайней мере, они были одеты именно так. Недалеко от нас что-то отмечала группа орков, вопя свою любимую песню про мордор и мать, что не дождалась сына. Вышли орки из Мордора на последней зорьке. Набивали песни хором боевые орки. Про судьбу и про чужбину, и про то, что дома мать. И про орскую дубину, чтобы эльфов убивать. Весь мир в труху, остальное похую. Весь мир да в труху, остальное похуюм. Мясо было доставлено быстро, как впрочем и пиво. На стол плюхнулись две литровые кружки, к которым был приложен круг копченого сыра и бутылка вина. Комплимент от шефа доблестным стражам города, что закроют глаза на мелкие нарушения. Доблестные стражи глаза прикрыли, по-прежнему выискивая подходящую кандидатуру для распросов. Попробовав принесённое, мы решили, что всё вполне съедобельное. Меж тем атмосфера в кабаке становилась всё тяжелее, и я прям с задницей чувствовал, что скоро быть драки. «Присмотрись к этому парню и к тем, с кем он сидел», — еле слышно шепнула Марина. В этот момент его спутники, дружно поднявшись, ушли, оставив его одного. А тот, судя по всему, выпив пару кружек пива, поймал боевой азарт и стал оглядывать в зал на предмет, с кем бы подраться. Но、ну, а после, не придумав ничего лучше, принялся строить глазки дамам, сидящим в окружении звероватых мужиков. Тем это внимание не понравилось, и они сжимали пудовые кулаки, пытаясь сообразить: уже пора бить морды или надо выпить еще? Он точно не из этого мира. Ты уже понял? Посмотри на его одежду. Это же классика земли. Мне даже кажется, я знаю марку одежды, что выпустила его майку. «А те, что с ним были, не люди?» «Да тут ползала не люди», — возразил я. «Это ангел и демон, причем сильные. Очень сильные», — зашипела она. «А он с ними разговаривал как с равными, или так, будь то они ему подчиняются». «Уверена», — с сомнением протянул я. Тут было столько странных существ, что парень на их фоне не выглядел экзотикой. На ауры надо было смотреть, а не на баб. Ага, смотри, сейчас начнется самое веселье.